Санин откинулся на спинку лавки и удивленно глядя на меня. «Своего агента? Я ее завербовал еще полгода назад на Украине, а сегодня нос к носу столкнулся здесь». Дипломат сразу стал серьезным и поинтересовался, как это может грозить переговорам, сразу предложив устранение проблемы задействовать нашу охрану. «Они, дескать, ребята ушлые и все сделают так, что комар носа не подточит». Я возразил. «Во-первых, это не совершенно не угрожает нашей миссии, а во-вторых, внезапная смерть агента может ей, наоборот, сильно повредить. Мы человек не рядовой солдат, а достаточно высокопоставленная персона, и немцам ее скоропостижная кончина может сильно не понравиться. Так что я сам все улажу, без наших ребят. Мне только деньги нужны. Тысячи две рейхсмарок». «А для чего вам такие деньги понадобились?»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 Я только-только успел, сидя на лавочке, выкурить одну сигарету, как из ближнего подъезда вышло мое зеленоглазое чудо. Причем вышло целенаправленно. Она меня, видно, в окно засекла и теперь, проходя мимо, шепнула. «Идите за мной!» Ну, я и побрел за ней, как телок на веревочке. Пока шел, чуть слюной не подавился, глядя на ладную женскую фигурку, которую только подчеркивал туго затянутый на талии гражданский плащ. «Странно! А утром она вроде в военной форме была». Или это чисто женская, по пять раз на дню переодеваться? И куда она меня вообще ведет? Но Нахтигаль далеко не ходить не стала, а обойдя вокруг дома, просто вошла в подъезд с черного хода. Прибавив шаг, свернул за ней. Хелен, не останавливаясь и не поворачиваясь, поднялась по узкой лестнице на второй этаж и зашла в квартиру, оставив дверь открытой. Восприняв это как приглашение, я тут же шмыгнул следом.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 И я, подхватив легонькое тело на руки, двинул вглубь квартиры, ногой открывая двери и заглядывая в комнаты. Не то. И это не то. А, вот. Найдя, наконец, спальню, вошел. В этот момент Ленка, до этого затихшая мышкой и сопевшая мне в шею, наконец повернула лицо, и я, увидев в паре сантиметров от себя серо-зеленые омуты, провалился в них без остатка. Последней трезвой мыслью было опасение, что могу кости сломать девчонке, если буду так ее сдавливать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 И любят песню деревни и села, и любят песню большие города. Комендантский час начался уже часа полтора назад. Мы с будущей супругой несколько увлеклись отмечанием так называемой помолвки. И теперь я слегка опаздывал. Хорошо, еще у нее был телефон, и можно было отзвониться нашим о задержке. Хелен собиралась меня провожать, опасаясь, что ночного гуляку может зацепить патруль. Но эти поползновения пресёк в корне.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 А дядя ее был глав врачом в Бернской больничке, принадлежащей Нахтигаль-старшему. Аленка оказалась барышней, на редкость покладистой, и пообещала завтра же начать вентилировать этот вопрос. М да, это, наверное, на нее так полуобручальное колечко подействовало, потому как она нет-нет, да и бросала на него быстрый взгляд. Правда, и мои наставления слушала при этом внимательно».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 Просто все стало очень серьезно. У налетчиков не бывает винтовок. И пулемет им тоже вроде ни к чему. Выходит, мы ошиблись, предполагая, что хвост был криминальным. Здесь все гораздо хуже. Это, наверное, те самые макизары, партизаны по-нашему. А за каким чертом партизанам так палиться и устраивать охоту за мирными бизнесменами? Пусть гостиница и находится на окраине города, и войск в нем практически нет,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 А небольшой патруль, если он и успеет прибежать на стрельбу, уничтожит люди, оставшиеся в заслоне. Логично? Логично. И ведь наши не ожидают нападения. То есть они, конечно, на стрёме, но такого вот точно не ждут. Блин, получается, настал тот момент, про который Мессинг говорил. Как там было? Не погибнет, пока свою миссию не выполнит. Похоже, вот она эта миссия. Помешать островитянам сорвать переговоры. Это ого го го